Глава двадцать «Давид, ты, прости, что?» Обманчиво спокойно интересуется Тимур, глядя на меня из-под лобья. Он только вчера вернулся к делам, а тут такой сюрприз в виде уволившейся Теи. Разумеется, я опустил все подробности произошедшего, особенно того, что было после совещания. «Хакимов, ты в край охренел? Какого черта? Неужели нельзя было отставить разногласия в сторону и нормально работать?» Тимур уже орёт во всё горло, что уверен, отличная шумоизоляция в кабинете точно не справляется, и подчинённые в курсе нашего разговора. В конце концов, поговорить, если у вас остались какие-то разногласия из прошлого. Серьёзно? Поговорить? Я смотрю, сам-то ты много разговаривал со своей Эммой в прошлом. Настолько, что пришлось бедной девочке разбить сердце. Не передёргивай. Явкает Тимур и отходит к окну, становясь ко мне спиной. Он всегда так. замолкает, когда речь заходит о его женщине. Натворили они тогда дел знатно, конечно. И Тимур до сих пор чувствует себя виноватым в произошедшем. Я же за собой одновременно вину чувствую, и в то же время нет. Да, перегнул палку, назвав богиню шлюхой, особенно после того, что случилось в кабинете Власова. Особенно в тот момент, когда она была максимально уязвима и открыта. Но прошлое все еще имеет надо мной власть. потому что никто в жизни, кроме Теи, так не унижал меня и не плевал мне в душу. она сильнее меня». Память подкинула картинки семилетней давности, эти слова вырвались сами собой, на рефлексах. Но я не жалею о них, ты их заслужила. И это еще очень мягко. Да и получил за них я сполна, обе щеки до сих пор горят. Но разумеется, я пытался дозвониться Теи, чтобы извиниться и уладить конфликт. Но ожидаемо, что она не взяла трубку, а потом и вовсе выключила телефон. «Собирайся!» Не оборачиваясь, через плечо бросает Тимур. «Домой к ней поедешь!» Из меня вырываются только нецензурные слова, выражающие мое отношение к заявлению друга. «А ты как хотел!» Рявкает, оборачиваясь и надвигаясь на меня, как будто сможет продавить. «У нас первое слушание на носу по делу Сафронова. Сам пойдешь защищать интересы компании? Или найдешь нового юриста? сцепляю зубы, чтобы снова Витиевато не послать друга. Он, конечно, дело говорит. Я и сам не смогу преподнести информацию и сцепляться языками с юристами Сафронова, да и найти нового юриста, вести его в курс дела, что-то из ряда фантастики. Тем более, я уже пытался, но и Тею я все же знаю. Она ни за какие блага не согласится вернуться, потому что я крупно налажал, хотя и договаривались не смешивать личное и профессиональное. Я не справился, признаю. Ты не согласится. Это глупая и бесполезная затея, брат. А ты должен сделать так, чтобы согласилась. В конце концов, это твоя бывшая, и ты должен знать, какие слова подобрать, чтобы получить положительный ответ. Вот именно что, моя бывшая. И я сразу говорю, что это пустая трата времени. Так, гаркает Тимур, хлопая ладонями по столу. Хорош ныть, как сопливая девчонка. Поднял задницу и поехал. Поднимаюсь со своего места и провожаю недоуменным взглядом идущего на выход Тимура. «Ну, пошевеливайся. У меня еще совещание после обеда с немцами. Сам знаешь, какие они дожути Опаздывать никак нельзя. А ты куда?» Вырывается из меня глупый вопрос, но за другом все же следую. «С тобой поеду, чтобы потом на опознание не ездить», заявляет с каменным лицом и не поймешь, серьезно говорит или нет. «Шутник, блядь». Мы молча спускаемся в лифте на подземную парковку, также молча садимся в машину Кадырова. Он поворачивается ко мне и хмуро смотрит, начиная меня бесить. «Что?» «Адрес, скажи?» «Я телепатии еще не овладел. Хотя, похоже, придется, чтобы знать, что у тебя в голове творится». Называю ему адрес Теи и отворачиваюсь к окну, глядя на мелькающий пейзаж. Но мы не доезжаем до адреса, как Тимур останавливает машину на обочине. «Что? Иди!» — кивает головой на вывеску цветочного магазина. купить цветов, чтобы вину загладить. И конфет каких-нибудь. Женщины любят сладости. Ты не ешь шоколад». На автомате сообщаю, тяжело вздыхая. «Послушай, брат». «Иди», — я сказал. «Не задерживай ни меня, ни себя. Помни, процесс на носу. И немцы ждут. Как бы тебе потом не пришлось ехать в Берлин и улаживать еще и эту проблему. «Дюшприхдойч»? «Нет». Выдавливаю, выходя из машины и от души хлопая дверью. «Вот и давай, тогда дуй за букетом». Я даже пытаться не буду объяснять Кадырову, что это дохлый номер, и нас ждет облом. Сам увидит. Но даже представить не мог, какой.